Может, умоешься сначала, — язвительно спросила она. Я зашел в ванну и включил воду. Постоял просто так, глядя в зеркало. Ничего не будет. Я все придумал, — отчетливо подумал я. И во рту стало кисло от этой мысли. Ты нашла рубашку, — спросил я, выйдя из ванны. Да что с тобой сегодня? Она грохнула на плиту сковородку. Все его ждут, сидят голодные, а у него одна рубашка на уме. В голосе мамы была какая-то растерянность. «На!» Она порылась в шкафу и кинула мне оттуда мою старую зеленую рубашку. Я закрыл за собой дверь, лихорадочно переоделся и приложил погоны к плечам. Погоны были велики, непоправимо, немыслимо велики. «Мама!» — зарал я. Она испуганно вбежала в конт «Что с тобой?» — крикнула мама. «Пришей! Пожалуйста, погоны!» Медленно и четко, выговаривая слова, произнес я. Видно, было в моем голосе что-то военное. Мама сразу послушалась. Она села на кровать и пятью грубыми стежками прикрепила погоны. — На, носи, — сказала она. Погоны косо свисали, как крылышки дохлой курицы. Я упрямо натянул рубашку и посмотрелся в зеркало. — А ты обреешь, — тихо сказал кто-то. Я обернулся. На пороге стоял дядя Матвей и улыбался. Картон оказался плотный, грубый, ножницам он не поддавался. На пальцах сразу выступили ярко-красные рубцы. Зажмуриваясь от боли, поихтяя, нажимая за всех сил, я резал погоны. Раз и лопнула первая блестящая нитка, раз и лопнула вторая. Под расползающейся материи выступил серый рыхлый картон. Одна с другой рвались нитки, обрез картона выпирали из-под рваного материала. В доме стоял горький, противный запах яичницы. На кухне громко орало радио. Я с наслаждением докромсал погоны и пошел на кухню. Там стоял дядя Матвей в парадной майорской форме. — Я в парк Гойко иду. весело сказал он, — на чертом колесе кататься. Я сунул обрезки в помойное ведро и посмотрел ему в глаза, а потом постарался улыбнуться, как учила меня мама. В гости к тете Розе. Ночью к нам иногда приходил дядя Юра. Сначала он несколько секунд стоял в прихожей и только после этого говорил всегда свое одинаковое «Сима дома!» «Не здрасте, не вообще!» Частенько сердилась мама. — Сима, дома! Сима, дома! А меня как будто тут нету. И когда папа, наконец, появлялся, дядя Юра говорил ему с большим глубоким чувством. — Привет, Сима! Папа здоровался с ним обязательно за руку, и дядя Юра тогда, наконец, расслаблялся и говорил довольно весело. — Привет всем братцам-кроликам! — Ну, привет, привет, ворчливо, — отвечала ему моя мама. — Есть будешь? Дядя Юра кивал и шел мыть руки, а мама вздыхала и шла на кухню. Дело в том, что дядя Юра был полностью несчастным человеком. Милиция не разрешала ему жить дома с тетей Розой. Это была какая-то глупость, которую я никак не мог понять. Мама говорила частенько, ведь дядя Юра уже освободили из лагеря. Да, освободили. Кивала мама. И тут же она начинала совершенно непроизвольно хихикать и отворачиваться, чтобы скрыть свой глупый, неуместный смех. Дело в том, что я не знал, что такое лагерь. И когда родители в первый раз сказали мне, дядя Юра пришел из лагеря, я деловито переспросил, из пионерского? Эта история настолько нравилась моей маме, что она рассказывала ее всем, кому не попадя, и даже по раз. При этом она делала вид, что забыла, кому она ее уже рассказывала, а кому нет, и начинала рассказывать по-новой, насколько ей нравилась эта история. Например, тете Розе она рассказывала ее раз шесть, и тете Роза давно уж не улыбалась, а только сидела тихо и смотрела куда-нибудь в окно, когда мама вновь начала ее веселить этой историей. Не то, чтобы моя мама была таким нечутким человеком, в данном случае все было гораздо сложнее. Теперь я дорасскажу, почему дядя Юра ночевал у нас, а не у тети Розы. В Москве после лагеря им было жить нельзя. В Подмосковье им можно, а в Москве нет. Да поскольку дядя Юра очень любил тетю Розу, мою двоюродную сестру Лариску и вообще...